Глава 39. Шведских полицейских много хвалили за их деятельность по идентификации погибших во время цунами. И вполне справедливо хвалили. А если кто-то и нашёл для себя причину пожаловаться, то, наверное, из-за того, что общество, которому они в лучшем случае обязаны хорошо служить, так никогда и не осознала, с какими трудностями им пришлось столкнуться в той работе и каков её объём. Все найденные 543 шведские жертвы удалось идентифицировать, и судя по всему, абсолютно правильно. Конечно, случались недоразумения в пути. Два тела перепутали при транспортировке из Таиланда в Швецию, но на родине всё тоже тщательно проверялось, и здесь данную оплошность сразу обнаружили. 15 из тех шведских граждан, о чьей пропаже были поданы заявления, так до сих пор и не нашли. При мысли о том, что случилось, и месте, где это произошло, они почти наверняка мертвы. Океан забрал их и стал также местом последнего упокоения. Одновременно нельзя исключать, что какие-то из всех цифр в ту или другую сторону не соответствуют истине. Например, кто-то из шведских граждан уже давно находился в Таиланде, когда случилось цунами, но о его или её исчезновении никто не заявил ввиду отсутствия шведских родственников или поскольку сей человек предпочитал анонимно жить в новой стране. Или наоборот, кто-то из так и не найденных 15 человек по-прежнему жив. и просто воспользовался случаем исчезнуть, чтобы под новым именем зажить другой жизнью, раз уж представилась такая возможность. Однако большинство известных фактов говорит против этого, ведь из ещё числившихся среди пропавших 15, 10 были детьми, а оставшиеся пятеро в взрослых находились в компании одного или более родственника, когда произошла катастрофа. А те выжили. В общем, судя по всей имеющейся информации, идентификация найденных прошла абсолютно правильно, а те немногие, кого так и не нашли мертвы. Однако, когда подобное происходит, естественно, не обходится без исключений. И в данном случае полиция и прочие правоохранительные органы Швеции гораздо позднее проявит к такому намного больше интерес, чем ко всем другим шведским жертвам цунами. Чисто практические работы велась по двум направлениям. Во-первых, на месте в Таиланде, где случилось самое великое бедствие, во-вторых, дома в Швеции, где надо было собрать все необходимые данные о пропавших людях, с помощью которых находившиеся на месте трагедии коллеги смогли бы идентифицировать мёртвых. Если выразить оба задания в «Человека-часах», второе требовало гораздо больше ресурсов, чем первое. Однако одно дело сидеть за своим письменным столом и сортировать бумаги, а совсем другое – в маске на лице и в резиновых перчатках, стоять под палящим солнцем, наклонившись над очередным, сильно пострадавшим от действий стихии трупом в длинном ряде ему подобных, которому, казалось, не будет конца». Конкретно же речь шла о том, чтобы в худшем случае вытащить зуб у мёртвого человека, лежавшего там, или сунув его пальцы в кипяток, заставить их распухнуть с целью получения достаточно чётких отпечатков, а в лучшем случае просто снять с покойников одежду, чтобы появилась возможность приступить к поиску родимых пятен и татуировок. Тоже не самая лёгкая задача, когда от солнца и солёной воды и уже начавшегося процесса разложения тела почернели и неимоверно раздулись. От такой работы большинство охотно отказалось бы, но кое-кто сделал её для нас, чтобы облегчить страдания других ценой собственных мук, пока занимались ею, честь и хвала им за то, о таком нельзя забывать. А поддерживать порядок в своих бумагах положить их в правильную папку или отправить далее правильному адресату не велика заслуга. Способным справляются почти все. Жертвами цунами большей частью стали обычные приличные люди, взявшие с собой свои семьи, чтобы провести Рождество и Новый год в Таиланде. Среди них почти не было таких, кто числился в полицейских регистрах домов Швеции, и поэтому данные на всех из них пришлось собирать практически с нуля. Начиная с общего описания внешности, включавшего пол, возраст, рост, телосложение, цвет волос и всё иное, от врождённых дефектов до родимых пятен и татуировок, и их примерного расположения, вида и содержания. Кроме того, в полном объёме данные относительные изменения тела, происходивших позднее в жизни, о новых тазобедренных и коленных суставах, электрокардиостимуляторах, грудных имплантантах, шрамах и рубцах, полученных в результате несчастных случаев, болезней и операций, во всем, что удаляли, заменяли и, пожалуй, добавляли. Стоматологические карты, естественно, старая добрая классика для, пожалуй, самых печальных случаев в данной связи, когда есть труп, но точно неизвестна личность покойного. И потом, конечно, ДНК, критерий, о котором сегодня больше всего говорят в ситуациях вроде этой, и о котором, к сожалению, у слишком многих создалось неправильное представление. Откуда им знать, что жара в совокупности с солёной водой сильно разрушает ДНК жертв? Из-за этого тогда в Таиланде Пришлось использовать другие и более сложные методы по сравнению с самым простым, когда в рот того, у кого берут пробу, засовывают палочку с ваткой. Там приходилось добывать ДНК из других мест: волос, пульпы зубов, костного мозга бедра жертвы, иногда даже благодаря обычной расчёске или зубной щётке при условии, что их удавалось точно связать с определённым телом. В течение нескольких часов более пяти тысяч человек лишились жизни в районе города Каулак. Целых 10% из них были шведами. Когда вода схлынула, трупы оказались целиком или полностью во власти сильного солнечного света и 30-ти градусной жары. Несколько сотен пролежали таким образом не одни сутки, прежде чем их нашли. Многие настолько сильно пострадали от столкновения с разными предметами, что ни о каком простом опознании по внешним признакам не могло идти речи, или даже пол не удавалось определить, а это тоже требовалось понять. Так выглядел материал для судебных исследований, который день за днем и неделя за неделей пытались собрать вместе, чтобы постепенно перевести в организованный в Пхукете идентификационный центр. Однако с ГД Кунчай, похоже, всё обстояло не столь плохо. Её было гораздо проще идентифицировать по сравнению с большинством других жертв. Именно это Надя попыталась вбить в голову самодовольному и одновременно враждебно настроенному Бэкстрёму, когда они встретились во второй половине дня в воскресенье с целью обсудить истину, состоявшую в том, что никто из людей не может умереть более одного раза. Мёртвое тело Джиди Кунчаи нашли уже в первые сутки после цунами. Причём в её собственной спальне, под её кроватью в доме, который они с мужем снимали. Она была одета в собственную ночную рубашку и имела характерное на шеее украшение золотой кулон с нефритом, изготовленный по заказу её матери ювелиром в Бангкоке, который та потом подарила ей по поводу окончания университета. Джей Ди нашли ее муж и помогавший ему в поисках персонал отеля. Ни у кого из них не возникло сомнения, что они обнаружили именно ее. Не сомневалась и мать, когда двое суток спустя смогла попрощаться со своей дочерью в идентификационном центре в Пхукете. Там у покойной взяли пробу ДНК и ее профиль, полностью совпал с тем, который уже 7 лет находился у шведских миграционных властей. Стоматологическая карта как же, возразил Бэкстрём, почему не проверили её зубы? Порой я не понимаю тебя, Бэкстрём, сказала Надя, с трудом скрыв раздражение. У Джейдди не было её, она никогда с самого детства не посещала зубного врача. Наши шведские коллеги здесь дома не пересылали никакой стоматологической карты в Таиланд. Неужели это так трудно объяснить? Но они же там всё равно могли сделать отпечаток с её зубов, буркнул Бэкстрём. Сейчас я начинаю беспокоиться за тебя, Бэкстрём, пожала плечами Надя. Поведай мне, с чем они сравнили бы его тогда? У всех есть стоматологические карты. Ответил Бэкстрём и пожал плечами. Но только не уджиди-кун чай, возразила Надя. Если ты удосужишься прочитать бумаги, которые я дала тебе, то найдёшь там протокол беседы, проведённой нашими коллегами с её сослуживицей как раз по данному вопросу. Касательно того, что у неё не было ни зубного врача, ни стоматологической карты. Это просто удивляло их. В Швеции у всех обычно есть и то, и другое. Точно, как ты сказал. И что она рассказала это сослуживице? Ну, они болтали на данную тему между собой о совершенно идеальных зубах JD, а она якобы сама рассказывала об этом, когда та её спросила о том, что у неё никогда не возникало необходимости посещать зубного врача, не было ни кариеса, ни зубных камней, и, естественно, ни малейшей нужды носить брекеты. ГД имела белые, просто идеальные зубы, точно как на тех её фотографиях, которые ты, надо надеяться, видел в полученной от меня папке. Я понимаю, что ты имеешь в виду, кивнул Бэкстрэм. Ну, я посмотрел их, и, конечно, не зубной врач, но, на мой взгляд, её зубы напоминают те, которые я видел на черепе, найденном «Моим маленьким соседом на острове озера Миларен». «Сдаешься?» «Нет», — ответил Бэкстрём. «Я же не был в Каулаке, поэтому не мог посмотреть зубы другой женщины, кем бы там она ни была, и, слава богу, при мысли о том, как ей досталось. Я же видел фотографии виллы, которую они снимали на берегу, гора всякого хлама, под которой она, к сожалению, похожа оказалась». Хотя я не исключаю возможности, что именно мы здесь дома могли совершить ошибку, заметила Надя, а не наши коллеги там в Таиланде. Все пока виденное мной говорит в пользу того, что Джей Ди кремировали в Бангкоке 11 лет назад и что она по столь простой причине не могла оказаться на острове Уфердсен озеро Миларен. Да, в любом случае именно это нам надо выяснить. сказал Бэкстрём и на всякий случай посмотрел на часы. Увидимся завтра на общем совещании. Оно назначено на 10? Нет, на 9. В 9. А, ага, да, можно представить себе. Сказал Бэкстрём и улыбнулся. Вот что, Надя, я думаю, тебе не стоит отбрасывать вариант с её сестрой-близняшкой. Чем больше я слушаю тебя, тем более интересной, мне кажется, эта гипотеза. хотя она, если ты спросишь меня, выглядела абсолютно идиотской с самого начала. Если ты позанимаешься этим еще какое-то время, нам, пожалуй, придется взять ее на вооружение, иначе мы сможем оказаться в плену чистых фантазий». Надя ограничилась лишь кивком, достаточно нейтральным, что ее вполне устроило при мысли обо всех нахлынувших на нее эмоциях. Бекстрём странный человек, подумала она. Есть вещи, которые он не слышит. У него явно имелись предрассудки, пусть он и смотрел на них как на некую форму предвидения, то о чём не стоило рассказывать другим, не видевшим свет истины, всем окружавшим его идиотам. В мире, где её коллега и шеф жил исключительно своей жизнью, Все было столь практично организовано, что, независимо от всего иного, его предрассудки экономили время. Кроме того, они шли на пользу его репутации специалиста по расследованию убийств, как только ему удавалось найти для них подтверждение. «А остается все иное», — подумала Надя Хёкберг, урожденная Иванова. «Все иное, касающееся правильного и ошибочного». Но какой б экстриму дело до подобного?